Глава 20. Стратегия трудовых отношений. Введение. Трудовые отношения связаны с вопросами управления ими и создания позитивного психологического контракта. В частности, они имеют причастность к условиям и проблемам найма, предоставлению права голоса сотрудникам и коммуникации с ними. Отношения с сотрудниками осуществляются напрямую или посредством коллективных соглашений там, где действуют профсоюзы. Это зона управления человеческими ресурсами, и именно здесь наиболее уместно применение стратегического подхода. Организация должна иметь ясное представление о направлении, которого она придерживается, следуя по пути создания атмосферы сотрудничества и продуктивных трудовых отношений. Именно в такой атмосфере прослеживается позитивное восприятие менеджментом, сотрудниками и их представителями, складывающихся отношений в коллективе и того, как по-разному ведут себя все участники процесса, менеджеры, сотрудники и профсоюзы по отношению друг к другу. Определение стратегии трудовых отношений. Стратегия трудовых отношений определяет намерения организации в отношении того, что должно быть сделано для налаживания отношений с сотрудниками и профсоюзами. Как и любые другие аспекты HR-стратегии, Стратегия трудовых отношений должна согласовываться с бизнес-стратегией и поддерживать ее. Обычно поддержка предоставляется, если трудовые отношения характеризуются как взаимные и партнерские, и если это приводит к высокому уровню доверия, сотрудничества и, в конечном счете, производительности. Более конкретный пример. Если бизнес-стратегия сосредоточена на достижении конкурентного преимущества за счет инноваций и качественного обслуживания клиентов, то стратегия трудовых отношений должна опираться на вовлечение и участие, включая внедрение программ постоянного совершенствования и тотального управления качеством. Если же стратегия конкурентного превосходства или даже выживания — это сокращение расходов, то стратегия трудовых отношений может сосредоточиться на расширении сотрудничества с профсоюзами и сотрудниками и минимизации причиняемого ущерба этим сотрудникам и вреда самой организации. Стратегии трудовых отношений следует отличать от политики трудовых отношений. Стратегии динамичны, они задают направление и отвечают на вопрос, как мы планируем отсюда попасть туда, куда нам нужно. Политика трудовых отношений больше… относится к тому, что происходит здесь и сейчас. Она отражает то, как мы делаем это здесь, особенно в части отношений с профсоюзами и сотрудниками. Конечно, политика может развиваться, но это происходит не в результате стратегического выбора. И только в том случае, когда сознательно принимается решение об изменении политики, формируется стратегия осуществления этого изменения. То есть, если политика нацелена на усиление приверженности, Стратегия должна предусматривать, как этого можно достичь посредством процессов вовлечения и участия. Задачи, стоящие перед стратегией трудовых отношений. Стратегия трудовых отношений может решать следующие задачи. Выстраивание стабильных отношений сотрудничества с персоналом, которые помогают минимизировать конфликты. Звоевание приверженности посредством вовлечения сотрудников и процессов коммуникации. Развитие взаимности, то есть общих интересов в достижении корпоративных целей за счет совершенствования корпоративной культуры, основанной на общих ценностях управляющих и рядовых сотрудников. Поддержка социального партнерства. Концепция, согласно которой стороны участницы трудовых отношений должны стремиться совместно работать на общее благо. Данная концепция построена на основании теории взаимной выгоды Кочена и Остромана. в соответствии с которой и работодатели, работники и профсоюзы выигрывают от трудовых отношений, основанных на сотрудничестве. Стратегические направления. Намерения, выраженные в стратегии трудовых отношений, могут задавать определенные направления организации. Изменение форм признания, включая признание отдельных профсоюзов или отмену признания. Преобразование формы и содержания процедурных соглашений. Преображение переговорной структуры, включая децентрализацию или переговоры с одним уполномоченным профсоюзом. Достижение более высокой приверженности посредством вовлеченности или участия, предоставление сотрудникам права голоса. Преднамеренные действия в обход представителей профсоюзов и общение непосредственно с персоналом. Повышение степени контроля менеджментом за операционной деятельностью в таких сферах, как способность перестраиваться. улучшение рабочей атмосферы в целом с целью создания более гармоничных отношений сотрудничества развитие партнерских отношений с профсоюзами признание того что сотрудники являются заинтересованной стороной и сотрудничество выгодно обеим сторонам это можно назвать унитаристской стратегией, нацеленной на усиление взаимной приверженности подходы к стратегии трудовых отношений существуют четыре подхода к стратегии трудовых отношений Первый — подход с позиции противостояния. Организация решает, что она хочет сделать, а сотрудники должны подстраиваться. Проявить свою волю они могут, только отказавшись от сотрудничества. Второй — традиционный. Повседневные нормальные рабочие отношения, но предложение вносит менеджмент, а сотрудники выражают свое отношение к ним через своих избранных представителей. Третий — партнерство. Организация вовлекает сотрудников в составление и реализацию своей политики, но оставляет за собой право руководства. Четвертый. Разделение власти. Сотрудники вовлечены в принятие как повседневных, так и стратегических решений. Подход с позиции противостояния в настоящее время встречается гораздо реже, чем в 1960-1970-х годах. Самым типичным по-прежнему остается традиционный подход. но все больше интереса проявляется к партнерскому подходу, как будет показано далее. Разделение власти используется редко. На фоне предпочтения одного из описанных ранее четырех подходов, стратегия трудовых отношений будет основываться на философии организации, касающейся того, каким отношениям между руководством и сотрудниками, а также их профсоюзами она стремится и как она будет этим заниматься. стратегия направлена на развитие и поддержание позитивной и продуктивной атмосферы сотрудничества и доверия. Формирование стратегии трудовых отношений. Подобно бизнес- и HR-стратегиям, стратегии, направленные на трудовые отношения, по словам Минсберга, возникают в ответ на развитие ситуации. Тем не менее, весьма полезно потратить некоторое время на рассмотрение общей программы действий с сотрудниками и их представителями, если таковые имеются. программы которая будет отражать общие взгляды на то, что должно быть сделано. Она может быть формально прописана, а может проясняться через процессы вовлечения и коммуникации. Партнерское соглашение может быть лучшим способом реализации стратегии трудовых отношений. Партнерские соглашения. Партнерские соглашения строятся на понятии социального партнерства, как указывалось ранее. Обе стороны, руководство и профсоюзы, соглашаются сотрудничать на основе взаимной выгоды для ослабления противостояния в трудовых отношениях. Руководство может предоставить гарантию занятости, а профсоюз согласится на более гибкие условия. Выгода партнерских соглашений выражается в том, что руководство и профсоюзы совместно работают в духе сотрудничества и взаимности, что, безусловно, предпочтительнее противостояния. Предусматриваются возможности для внедрения изменений после их обсуждения и достижения согласия, а не в результате применения власти. Гест и Петчи отмечали, что баланс преимущества в партнерских соглашениях обычно изменяется в пользу сотрудников. более того сделанный гестом и другими анализ результатов опроса проведенного в 2004 году и посвященного трудовым отношениям предполагает что практика партнерства еще не очень развита она слабо связана с доверием представителей работников к руководству прямые формы участия чаще ассоциируются с доверием нежели представительские выражение мнения сотрудников термин мнения сотрудников описывает, каким образом сотрудники выражают свое мнение относительно важных моментов в работе. Это двусторонний диалог, который позволяет сотрудникам оказывать влияние на то, что происходит в организации, и подразумевает процессы вовлечения, участия, а также решения проблем и коммуникации, исходящие от сотрудников. Вилкинсон и другие отмечали, что исследования показали интегрированный подход к участию сотрудников, в котором участие сопровождается сопутствующими инициативами в гарантировании занятости выборочного набора, переменной компенсации всеохватывающего обучения и обмена информацией с сотрудниками, вероятнее всего приведет к повышению результативности. Стратегия трудовых отношений должна определить как будет учитываться мнение сотрудников. возможно это будет репрезентативное участие. коллективное представительство через профсоюзы, ассоциации персонала или совместные консультации, и или коммуникации снизу вверх через существующие каналы, консультационные комитеты, процедуры рассмотрения жалоб, программы высказывания мнения и так далее, или неформальные коммуникации. Стратегия учета мнения сотрудников, которая подходит организации, обусловлено ценностями и взаимосвязью руководства и профсоюзов, если последние имеются, и атмосферой в трудовом коллективе. Стратегическое планирование должно учитывать действующие формы учета мнения сотрудников, которые подразумевают обсуждение заинтересованными сторонами, линейными менеджерами, сотрудниками и представителями профсоюзов, эффективности существующих условий и необходимости изменений. В свете этих обсуждений Разрабатываются новые или видоизмененные подходы, но при этом следует проинформировать и обучить всех участников процесса. Основные выводы. Определение трудовых отношений. Трудовые отношения связаны с вопросами управления ими и создания позитивного психологического контракта. Определение стратегии трудовых отношений. Стратегия трудовых отношений – определяет намерения организации по поводу того, что должно быть сделано для налаживания отношений с сотрудниками и их профсоюзами. Задачи стратегии трудовых отношений. Стратегия трудовых отношений может решать такие задачи, как выстраивание стабильных отношений сотрудничество с персоналом при минимуме конфликтов, достижение приверженности, развитие взаимности и поддержка социального партнерства. Намерения стратегии трудовых отношений Намерения, выраженные в стратегии трудовых отношений, могут задавать определенные направления организации, такие как изменение форм признания, изменение формы и содержания процедурных соглашений, изменение переговорной структуры, предоставление сотрудникам права голоса, преднамеренные действия в обход представителей профсоюзов и общение непосредственно с персоналом.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 Партнерские соглашения строятся на понятии социального партнерства. Обе стороны, руководство и профсоюзы, соглашаются сотрудничать на основе взаимной выгоды для ослабления противостояния в трудовых отношениях. Мнение сотрудников. Термин «мнение сотрудников» описывает, каким образом сотрудники выражают свое мнение относительно важных моментов в работе. Стратегия трудовых отношений должна определить Как будет учитываться мнение сотрудников, если оно будет использоваться?